Глава 21 «Моя дорогая Марта, сегодня я решил продолжить свой рассказ о самой лучшей девушке на свете, о тебе. Мы расстались в первый раз спустя пару месяцев после первого поцелуя. Как много было криков, как много было злости! Тогда я еще мало что понимал и потому кричал в ответ». Знаешь, говорят, что люди кричат от того, что у них не остается других разумных средств, и им кажется, будто другой человек удалился от них, а значит, нужно повысить громкость, чтобы преодолеть расстояние. Но поверь мне, крики не могут приблизить вас друг к другу, а наоборот способны увеличить расстояние до таких пределов, что оно больше никогда не сократится». Спустя время я даже и не понимаю, что стало причиной скандала. Все началось с того, что я высказал свое недовольство о том, что она мало мне писала, и я почти не знал, где и как Марта проводит свободное время. Это было воспринято как посягательство на личное пространство, что на самом деле правда. Теперь-то я понимаю, что я ревновал и боялся, что Марта встретит кого-то гораздо лучше меня. Но что такое ревность? Кто-то говорит, будто это показатель любви. Но спешу тебя заверить, это совершенно не так. Мы ревнуем по нескольким причинам. Во-первых, из-за страха потерять человека. Во-вторых, потому что кажется, словно нам демонстрирует недостаточное чувство привязанности, по крайней мере, не в том объеме, как мы того желаем. В-третьих, из-за неуверенности в себе – И недостаточной веры тому, кого мы ревнуем. Разве это все свидетельствует о любви? Нет. Оно демонстрирует наши личные проблемы и эгоистические стремления, которые мы пытаемся переложить на другого, а что еще хуже, даже обвинить в этом. Если человек ревнивый по природе, то ему трудно бороться с собой. Но это совершенно не означает, что нужно принять все как данность, ведь тогда будет страдать тот, кого ты любишь. Я пустился в бесконечные размышления и совсем позабыл о том, с чего начал. Моя ревность стала причиной спора, но продолжился он из-за того, что Марта агрессивно защищала собственные границы. Она всегда держала меня на расстоянии и не подпускала ближе ни под каким предлогом. Никто и никогда не мог пересечь границу, вокруг которой Марта выкопала ров с водой, заполнив его крокодилами, а для большей безопасности поставила забор с колючей проволокой под электрическим током. Мы кричали и кричали, а в какой-то момент она взяла со стола кружку и запустила в меня. «Не знаю как» но все-таки я увернулся. Звук, разбившийся о стену керамики, мгновенно остановил нас. Мы стояли и смотрели на осколки, валявшиеся на полу, и на капли черного кофе, стекавшие по стене. «Хватит, я ухожу», сказала Марта и тут же вышла из комнаты. «Подожди!» Я, конечно, последовал за ней. Отрезвленный громким звуком, Я, наконец, понял, насколько глупо себя вел, но было уже поздно. Марта обулась за долю секунды и надевала куртку. «Подожди, пожалуйста», — повторил я. «Чтобы что? Чтобы ты еще раз мне сказал, что я должна делать, а чего нет? Нет, хватит». «Я хотел попросить прощения. Я не прав, что давил на тебя. И, признаюсь честно, я ревновал». А я давала тебе для этого поводы? Нет, вот именно. Теперь я могу идти. А можешь остаться, и мы? Я не хочу. Как же холоден был ее тон в том мгновении! Мне в лицо ударило ледяной ветер, и я почувствовал, как продрог. Мы не сказали друг другу больше ни слова. Она просто вышла из квартиры и захлопнула за собой дверь, оставив меня стоять в коридоре в полном недоумении. И даже если я и был неправ насчет ревности, то мне хватило сил, чтобы извиниться. А вот Марта не собиралась этого делать, поскольку не видела своей вины. Она не понимала, что отчасти моя ревность произрастает из принудительной дистанции между нами. Знаешь, в любой ссоре не может быть виновата только одна сторона. Всегда, запомни, всегда виноваты двое. «Конечно, в разных пропорциях, я этого не отрицаю, но так или иначе виноваты оба. Я не имел права покушаться на личное пространство Марты, как и заставлять ее делать что-либо против ее воли. Но мне всегда казалось, что со временем она подпустит меня ближе, и я перестану быть очередным незнакомцем, чей след в ее памяти заметут листы календаря. Но за два прошедших месяца...» Ничего так и не изменилось. Я разрывался между тем, чтобы пойти за ней и остаться дома, оставив ее в покое. Второй вариант победил, и потому я пошел собирать осколки кружки и отмывать стену, что в итоге оказалось невозможно. Через пару часов я написал ей «Ты дома?» и в ответ получил короткое «Да». «Кажется, я написал что-то еще, не помню точно». То ли снова извинился, надеясь на вторую попытку, то ли сказал, что мне ее не хватает, а, возможно, и то, и другое. И вот на это она мне уже не ответила, хотя сообщение значилось, как прочтенное. Прошло несколько долгих мучительных дней, ни ответа, ни привета. Мне не хотелось давать слабину, потому что это могло позволить ей получить надо мной власть. Что я имею в виду? Все просто. Дело в том, что люди – странные существа, и отношения не могут строиться по простой схеме. Так или иначе, это постоянное соревнование в том, кто и что кому позволит. Люди прощупывают сильные и слабые стороны друг друга. Кому-то может что-то не нравиться, и он будет пытаться это изменить, продавливать свою позицию. И в этой борьбе всегда есть победитель и проигравший а иногда победа для обоих будет означать поражение, как было и у нас с Мартой. Я пытался заставить ее сократить расстояние, а она пыталась сделать так, чтобы никто к ней не лез. Наше противостояние дошло до криков, а потом и до расставания. Мы оба могли бы занять положение, что никто не хочет отступать, и тогда это было бы гарантированным концом всего». Гордые победители, потерявшие друг друга. Но если бы кто-то один, например, я, побоявшись потери, отступил, то Марта продолжила бы и дальше гнуть свою линию, но уже с позиции силы. Сейчас я понимаю, что она была тем человеком, которому гораздо важнее сохранить независимость, даже если придется терять других людей. Но я не могу винить ее в этом. Это был ее защитный механизм, выстроенный в юности из-за всего, что пришлось пережить. Когда настал третий день тишины, я все-таки сдался и совершенно об этом не жалею. Я взял телефон и написал «Я скучаю по тебе. Не хочешь вечером выпить кофе?» И началось ожидание. Долгое и бессмысленное. Минуты превратились в час, потом в другой, а затем в еще один. Я снова потянулся к телефону и написал. «Если это конец, то так и скажи, но не исчезай. Позволь мне хотя бы общаться с тобой иногда. Я привыкну жить без тебя, даю слово. Дай мне время, и я привыкну. Все то, что нас сейчас связывает, тебе не нужно, а мне от этого только хуже». «Поэтому пусть оно растворится в прошлом и останется только историей. Все будет хорошо, я тебе обещаю». Надпись. Марта набирает сообщение. То появлялась, то исчезала. Но ответ я так и не получил. Мое ожидание растянулось на долгие дни, ставшей единой прямой. Люди считают, что нужно оказаться сильным, не быть нытиком и тому подобное. В их понимании это слабость, не вызывающая уважения. Но какое мне было до них дело? Не было ни тогда, ни сейчас. Я вовсе не стыжусь признаться того, что я любил Марту и страдал от того, что я ее потерял. Я знал, нужно терпеть. Со временем боль утихнет. Конечно, останутся шрамы, которым не суждено зажить. Но, по крайней мере, они уже не будут так сильно болеть». Кем мы приходим к концу жизни, как не израненными душами? На исходе недели ко мне вернулся сон, и иногда я мог думать о чем-то другом. Но уже на автомате проверял мобильный телефон, надеясь, что все-таки увижу от нее сообщение. Каждый раз на экране отображались только часы. И вот однажды около часа ночи телефон завибрировал. Я взглянул на него и увидел сообщение. «Завтра вечером, свободен?» «Привет, да», — ответил я. «Предложение кофе еще в силе?» «Конечно», — ответил я и улыбнулся. Ведь в столь простых словах мне почудилась слабая надежда, от которой я почти сумел отказаться. «Зайти за тобой после работы?» «У меня выходной, я сама подойду». «Договорились. Доброй ночи». «Доброй ночи» ответила Марта и пыталась написать что-то еще, но затем передумала. Когда рабочий день подошел к концу, я встретила ее возле офиса. Она смотрела мне в глаза так, словно ей хотелось сказать очень многое, но никак не могла решиться. Мы поздоровались, не прикоснувшись друг к другу, и пошли в кофейню за углом, где оба заказали самый обычный кофе с молоком без сахара. «Как у тебя дела?» — спросила Марта. — Смотри, о чем ты хочешь узнать. На работе, как обычно, а в ней ее так себе. Кое-что, знаешь ли, произошло. Я попытался улыбнуться, но это ни к чему не привело. — Я скучала по тебе. Она любила эту фразу больше других, словно в ней скрывалось нечто особенно важное. И это правда. Марта легко обходилась без общества других людей а потому не скучала ни по кому из них, а раз она признавалась в таком, значит, для того были действительно веские причины. И я скучал по тебе. Мы с тобой очень разные по характеру, взглядам. Это была смесь сомнения, обреченности и желания проигнорировать оба предыдущие чувства. Проблема-то вовсе не в этом. Характеры и взгляды вовсе не могут быть причиной не быть вместе. «А что тогда?» Она смотрела на меня недоверчивым взглядом из-под своей густой челки. «Мы должны делать шаги навстречу друг другу. Я много думал о том, что произошло. Возможно, ты не согласишься. Я хотел сказать, что, возможно, ты опять запустишь в меня чашку, но вовремя успел остановиться. Я виноват в том, что ревновал тебя, не имея на то никаких оснований. Но ты должна понимать, что одной из причин ревности было расстояние, на котором ты меня держишь. Я не хочу быть тебе чужим человеком, а все равно таким себя чувствую. Я думала о том же. Марта кивнула и опустила взгляд в чашку с кофе. Я не уверена в том, что мы делаем. Не уверена в нас. Но, вероятно, никогда и не буду уверена. Все, что я знаю, это то, что скучала по тебе. «Иногда этого вполне достаточно». «Разве?» «Да, я не могу обещать тебе, что не буду ревновать, а ты не можешь обещать, что расстояние между нами сократится. Но, по крайней мере, мы признали наши проблемы». «У меня нет проблем». Снова возникла ее защитная стойка. Я понимал, что за одно мгновение, и уж тем более словами, мне никак не заставить ее перестать защищаться. А значит, не было смысла начинать спор. «Я хочу быть с тобой», — сказал я и протянул на столе обе руки. Марта ничего не ответила, а лишь едва улыбнулась. За этой улыбкой могло скрываться что угодно, любой ангел или любой бес из самых темных уголков ада. Но я твердо знал, что люблю ее, и потому потянулся и тихонько поцеловал в губы. Я так много хотел сегодня записать, а в итоге получилось только воспоминание об одной ссоре. Как странно работает наша память, и еще страннее движутся мысли. А в другой раз постараюсь быть не столь многословным. До свидания, твой Август.